Глава 17. У Ларк нет слов. Она сидит в глубине магазина с планером, который я для нее сделала, медленно и осторожно листая страницы. За последние несколько дней я сама просмотрела их десятки раз, так что наблюдаю скорее за ее реакцией на пастельную гамму, которую я выбрала, зелёный и розовый с розового золота. И на заголовке, выполненные мелким разряженным шрифтом строчными буквами, и на обозначение дни недели узкими, близко стоящими заглавными буквами без засечек. Уголки страниц украшают неброские иллюстрации. Звездочки здесь, цветочек вазе там. Все довольно умеренное, милое и нежное, но в то же время стойкое и утонченное. Это так, говорит она наконец, касаясь пальцем уголка страницы. Так. «Похоже на меня?» — договаривает Ларк удивленно. Я улыбаюсь в облегчении. «Очень рада. Именно к этому я стремилась. Еще чуть больше месяца назад я не смогла бы правильно подобрать дизайн для планера Ларк. Но с той встречи в моей квартире многое между нами изменилось. Само собой, она еще не готова к совместным походам в кофейню. Но иногда...» Мы наполовину спонтанно прогуливаемся до тех районов Бруклина, куда даже я не часто заглядываю. Иногда я рассказываю ей об окрестностях и клиентах в разных точках этих окрестностей, а она рассказывает о жизни в Лос-Анджелесе, об актерах, с которыми дружила или работала. Порой мы говорим о работе, о стенах, к росписи которых она еще не подготовилась, но чаще всего мы просто общаемся, узнавая друг друга поближе, как это бывает в начале дружбы. По большей части она избегает упоминать ходячую мину по имени Кэмерон, которая мотается за город и обратно, проводя схемки, но я все равно замечаю изменения в настроении Ларк в зависимости от того, где он. Она веселая, общительная и авантюрная, когда он в отъезде. Приятно с кем-то гулять, ведь не только наши отношения с Ларк претерпели изменения с моей поездки в Мэриленд. Во-первых, Сиби на прошлой неделе провела дома последнюю ночь и переехала в новую квартиру с Элайджей. Вернувшись домой в воскресенье, я не могла больше противиться своим чувствам Криду. Сиби встретила меня дома, и, поклясться могу, она готовилась к разговору со мной так же, как до этого готовилась я. «Мэгги», — обратилась она ко мне по старому прозвищу, «я не хотела тебя обидеть, вспоминать то, что случилось в твоей семье». «Я знаю», — ответила я честно. «Я простила себе даже до того, как пройти через мост после нашей ссоры, но это прощение не наладило отношения между нами. Может, она и не хотела вспоминать мою семью, но все остальное она сказала серьезно. А значит, я могла сделать только одно — помочь только так, дать ей время наедине с собой, пока она не будет готова по-настоящему поговорить. Последние дни совместной жизни ей как будто стало легче от того, что мы могли играть в вежливость, и я не давила на нее. В день переезда я помогла ей спустить последние коробки к арендованному грузовику, где у обочины ждал Элайджа, и мы крепко обняли друг друга, сдерживая слёзы. «Всё наладится, Мэгги», — сказала она, и я кивнула, уткнувшись ей в плечо, в надежде, что она права. Я поднялась в свою оглушительно пустую квартиру. Но лишь ненадолго. Может, надо было все таки решиться переночевать там в первую одинокую ночь, но я собрала сумку и поехала к Риду с ключом от его квартиры, которую он мне дал. Я не ложилась. Допоздна, работая над финальными набросками, к счастью, сбывается на его ужасном диване в надежде, что он вернется домой хотя бы к 11. Потому что это... Рид стал работать вдвое больше. Еще одна перемена с поездки в Мэриленд. В каком-то смысле мы продолжаем играть по установленным мной тогда в подвале правилам. Мы не говорим о Нью-Йорке, о том, останется он или нет, не размышляя над тем, рано ли это, возможно ли это вообще. Но в Риде явно что-то изменилось, и неважно, что мы мало видимся из-за его переработок. Я знаю, эта перемена, хотя бы частично, связана со мной, с нами. Надо закончить все дела». — говорит он, прижимая меня к себе поздно вечером. А потом… Но всегда затихает, следуя правилам игры. Правда, теперь она кажется куда серьезнее жизни. «Дамы!» — обращается к нам Лошель, входя в кабинет и ставя сумку на стул рядом со мной. Это значит, что скоро 4. У Лошель встреча с клиентом, а мне уже пора на метро. «Посмотрите, что сделала Мэг», — говорит Ларк, разворачивая планер к Лошель. Они двое — странная пара, но каждый раз, как Ларк приходит в магазин, Лошель дружелюбно ее приветствует, шутку называя принцессой, и спрашивая, какой рукой она лучше бросает. — У-у-у, произносит Лошель, — так похоже на вас. — Вот и я что говорю, — восклицает довольная Ларк. — Мэг, я хочу, чтобы вы сделали такой моей сестре, она... Нет — Нет-нет, — прерывает ее Лошель. Она указывает на меня большим пальцем, словно грозный старший брат. «У этой девчушки через два дня сдача очень важного проекта. До того времени ее загружать нельзя». «Ой, точно!» — отзывается Ларк, тоже осведомленная о дедлайне. «Тогда после». «Вообще-то», — гордо заявляю я, — «я закончила. Все наброски отсканировала утром. Они полностью готовы». Сложно поверить, что до презентации осталось всего ничего. Вспоминая, на какой стадии я была весной, в каком ступоре и насколько все было плохо, Удивительно, что мне вообще есть что показать. Тем более то, чем я горжусь. Не только Рид трудится допоздна. Я тоже работала, не покладая рук, чтобы выиграть конкурс работ, как будто от этого зависит, останется ли он, останемся ли мы. «Давай, покажи», — говорит Лошель, протягивая руку ладонью вверх. «Хочу посмотреть, что ты решила с цветовой гаммой деревьев». Я отмахиваюсь. Они дома остались. Хочу, чтобы ты увидела их все вместе. Завтра у нас все в силе? «Конечно», — отвечает Лошель. «Приходите, принцесса. Мы с сессии арендуем конференц-зал, а остальное уже за Серьезно? «Серьёзно?» — Ларк смотрит то на меня, то на Лошель. «Ничего страшного, если я приду?» «Абсолютно», — отвечаю я, всё ещё поражённая этой тревогой и неуверенностью в том, что ее могут не принять. «Чем больше людей, тем веселее. Приводи своего парня». Толкнув меня, говорит Лошель. «Я так хочу познакомиться, точно завалю его вопросами аналоги на маржинальность. Я смеюсь, хотя мне немного неловко. Давно надо было рассказать Сесилии с Лошель о Риде и как я с ним познакомилась, но я все откладывала. То ли я до сих пор виню себя в том, что привело его тогда в магазин, то ли боюсь, что с этим летом между нами все закончится. Эту загадку не разгадать даже мне». «Наверное, он будет на работе. К тому же он и так видел наброски. Я показываю ему последние при каждой встрече, а если мы не встречаемся, посылаю фотографии. Несмотря на занятость, ему всегда интересно». «Капитализм», — говорит Лошель, качая головой. Затем смотрит в сторону выхода и видит своих клиентов, которые общаются с Тесилией. «Так, ладно, вы двое, выметайтесь. Мне тут деньги надо зарабатывать». Мы с Ларк смеемся и нарочито-нехотя собираем свои вещи. На выходе я машу Сесилии, все еще занятой клиентами Лошель, но в паузу она губами произносит мне «Завтра». Я киваю, она показывает палец вверх. «Они очень классные», — говорит Ларк, когда мы выходим на тротуар. Я открываю рот, чтобы согласиться, но она продолжает. Я думала, может, мне стоит вернуться на работу. «Правда? Кажется, мои брови уползли на середину лба». Ларк ни разу еще не упомянула работу как перспективу на будущее. Всегда говорила только о прошлых проектах и целях, которые бессрочно отложила, о предложенных сценариях, которые не нравятся Кэмерону. «Я любила съемочный процесс и людей вокруг. Я думаю, если хочешь, ты должна вернуться. Ты очень талантливая». Она улыбается, не обнажая зубы. «Ты думаешь?» «Прошу, этот фильм не зря стал нашим любимым», — говорю я, не обращая внимания на укол грусти от того, что повторила слова Сиби. «Позвони своему агенту. Почему нет?» «Может, и надо ему позвонить», — говорит она, хотя выглядит не очень уверенно. Я инстинктивно протягиваю руку ладонью вверх, как лошель, и многозначительно смотрю на прижатый груди Ларк Планер. Она отдает его мне, и я достаю из сумки линер, который там завалялся, «Открываю планер на развороте завтрашнего дня. Позвонить агенту. Пишу я и отдаю ей обратно». «Просто супер», — говорит она своим саркастичным тоном. «Я издаю смешок, убирая линер». «Ты хорошая подруга, Мэг», — говорит она и притягивает меня, чтобы обнять. На секунду укол превращается в приступ грусти. Я вспоминаю Сиби, то, что мы не самым лучшим образом общались в последнее время, и то, как сильно я по ней скучаю». Но объятия Ларк успокаивают, дают надежду, как и многое сейчас в моей жизни. Я сжимаю ее в ответ. «Итак», — говорит она, когда мы отстраняемся, «ты сейчас идешь встречаться со своим возлюбленным?» «Да», — отвечаю я, густо краснее. Он работает допоздна, так что мы решили выбраться ненадолго на ужин. «Вы двое такие милые», — искренне произносит Ларк. «Я смеюсь, все еще пылая краской. Как же мне нравится эта цифра». Надеюсь, я все еще могу на нее рассчитывать. Мы с Ридом встречаемся на Саут-стрит Сипорт, там же, где он гулял когда-то, ища буквы, которые пишут мне его день. Летом, когда весь город наполнен туристами, в Сипорте, наверное, куда люднее, чем в тот вечер, и день сегодня был прекрасным. Не слишком жарким ветерок дул от реки, а солнце еще не зашло, так что и местных жителей на улице стало больше. Вспоминая тот далекий вечер, когда Рид собрал из букв слово нервно, я думаю, что увижу его в таком же состоянии, особенно среди толпы гуляющих, к моему удивлению, все совсем не так. Он появляется у пирса, где мы договорились встретиться с закатанными рукавами. Галстук небрежно торчит из кармана. Он наклоняется и нежно целует, затем чуть отстраняется и оглядывает мое платье Макси. Мило! произносит Рид, касаясь пальцем одного из маленьких персиков на принте, но на самом деле смотрит на плечи и ключицы, обнаженные сарафаном с тонкими бретелями. «Удачный день?» — спрашиваю я по дороге в мексиканскую закусочную неподалеку. Рида, кажется, совсем не волнует группы людей, встречающиеся на пути — Он ловко маневрирует между ними, держа меня за руку и ведя за собой. Я стараюсь подавить волну оптимизма, поднимающуюся во мне всякий раз, когда Рид чувствует себя комфортно и расслабленно в городе. Я во всем ищу знаки. Знаки, что он уже не просто терпит, но и проявляет активность, что думает о Нью-Йорке как о потенциальном доме. «Очень занятой», — отвечает он, Все еще много дел». «Отстой», — отвечаю я, на что он лишь пожимает плечами. «Возможно, я уже скоро... Ну, я скоро закончу все дела». «Правда?» «Да», — отвечает он, смотря на меня, пока мы встаём в хвост длинной очереди. Он кряхтит. «Думаю, эм, они подключают к этому новых людей. Это снимет часть нагрузки. Тех, кто по деньгам или по математике. На его лице возникает его изгиб. Пока не могу сказать». Он собирается сказать что-то еще, но закрывает рот. Как все прошло с Ларк? Наконец спрашивает он. В последнее время он часто избегает рассказывать о своем рабочем проекте, который так стремится завершить. В любых других обстоятельствах я бы волновалась, но думаю, Рид просто хочет защитить меня, не обнадеживать в его планах на будущее. В том, может ли он остаться? Так что я подыгрываю, надеясь на лучшее. Рассказываю ему о планере и новой задаче Ларк прийти завтра на репетицию моей презентации. Он с таким сожалением взглянул на меня, когда я сказала, что Лошель приглашает и его, поэтому пообещала выступить как-нибудь перед ним отдельно. Мы заказываем еду и устраиваемся снаружи. Рид все еще как-то умудряется есть с аккуратно расстеленной на коленях салфеткой, как будто ветерок, постоянно уносящий мою салфетку, Даже подуть на него не пытается. Рид показывает мне присланную его родными фотографию брат Оуэн со своей младшей дочерью Рей на мероприятии, и я уже в который раз прошу напомнить мне имена всех его племянников и племянниц. Закончив, он выбрасывает мусор, садится со мной, обнимает меня за плечо, пробираясь пальцами через собранные высокий хвост волосы, и кладет ладонь мне на шею. «Недовольно мычит, сжимая мои мышцы. Может, это и неправильно в общественном месте, но это мычание кажется мне очень эротичным». «Мэг», — произносит он строго, — «но эротично. Тебе нужен массаж». Он стал часто говорить это, видя, как я, скрючившись, делаю наброски. Я сжимаю губы и глажу пальцем мягкую потемневшую кожу под его глазом. «А тебе нужно побольше спать», — парирую я. Мне нравятся такие свойственные парам моменты, когда двое выражают заботу друг о друге, полагаются друг на друга. Он чуть спускает руку и нажимает на самые зажатые мышцы. Хотелось бы сказать, какой эротичный звук я издала на это, но мой стон не то боли, не то удовольствие, похож скорее на чьи-то потуги переставить шину. Он смеется. Если освободишься пораньше, я дам сделать мне массаж, а потом тебе сделаю. Предлагаю я. Он смотрит на меня, слегка ухмыляясь. «Заманчиво», — произносит он, затем смотрит на рой людей вокруг. Но мне уже пора возвращаться. Я грустно, но понимающе вздыхаю. Сегодня я вернусь в Бруклин и займусь подготовкой к презентации, а с Ридом увижусь завтра или, возможно, в выходные после презентации. Неважно, как все пройдет. я хочу отпраздновать вместе с ним. Все же именно его игры помогли мне в этом проекте. Он наклоняется и целует меня. «Скоро», — говорит он, хотя сейчас кажется, что это «скоро», — еще далеко. «Хорошо», — говорю я, вставая и поправляя платье, кладу руки на талию и смотрю на него. Но сначала куплю себе рожок мороженого. Поездка сюда бесспорно стоила того, чтобы увидеть лицо Рида, когда я заказала нечто с названием соленый пупсик пупсик», карамельно-ванильное мороженое, политое шоколадом, «Есть его невозможно, особенно в жару. Пока мы идем к его офису, я то и дело протягиваю рожок Риду, хотя знаю, что он откажется. Многое упускаешь», — дразнюсь я, но он улыбчиво отказывается, и я снова смачно лежу мороженое. «Мы уже почти пришли, и я практически уверена, что запачкала уголок рта шоколадом. Но какой смысл его сейчас стирать? Даем рожок до конца». К тому же, пусть Риты не любит сладкое, ему, видимо, нравится наблюдать, как я его ем, а мне хочется как можно выше поднять ему настроение до работы. «Ты же поел острых такос. Поверить не могу, что ты откажешься». Я замолкаю, уловив, как Рит выпрямился, чуть отдалившись от меня. Перевожу на него взгляд. Он смотрит прямо. С лица испарилась вся нежность. «Вот он, Рит из онтологии драмы». как и месяцы назад. Я смотрю по направлению его взгляда. На добрые пять секунд, пять секунд, которые меня будто закопали заживо, все трое из нас встретились и замерли в этом треугольнике взглядов. Эйвори Костер выглядит точно так же, как в моей памяти. Красивая, собранная, но без холодности и отстраненности. Одета просто, но очень дорого. Легкий кремовый свитер, укороченные сизые джинсы, бледно-розовое сабо, которые, несмотря на то, где она прямо сейчас стоит, выглядят так, будто ни разу не коснулись улиц Нью-Йорка. Либо она сюда телепортировалась, либо заключила сделку с дьяволом, продав ему свою смертную душу. Рид немного кашляет, и все мы делаем шаг вперед, будто разом согласились, что навстречу взглядами не остановимся. «Мэг, ты помнишь Эйвори?» — произносит Рид. Я молчу и не киваю, даже не улыбаюсь. Я в полном шоке, будто оказалась в другом измерении. В этом измерении подол платья пачкается от грязных тротуаров. Ты не можешь вспомнить, когда мыло голову, а еще тут есть набитый калориями десерт соленый пупсик, который стекает по твоей левой руке именно в тот момент, когда ты в городе с почти двухмиллионным населением внезапно сталкиваешься с бывшей невестой своего любовника. И имя этому измерению — дерьмо. «Привет», — мямлю я, радуясь хотя бы возвращению дара речи. «Конечно, я помню. Привет». Увы, дар не самый могущественный. «Мэг», — вежливо произносит Эйвори, то и дело поглядывая на мой рожок. «Очень приятно снова встретиться. Ее слова звучат вовсе не сухо или фальшиво. Они звучат мило». Как будто она совсем не против случайной встречи с Ридом и случайной встречи с ним, гуляющим со мной, женщиной, которая сделала дизайн на ее свадьбу их свадьбу. Как будто ничего этого не было. Если первые секунды она была удивлена или ей было неловко, то сейчас это абсолютно испарилось. «Ой, ой, мне тоже. Тоже очень приятно увидеться. Как ваш бизнес? Отлично, спасибо». Она искренне одобрительно кивает и улыбается. Это прекрасно. Многие мои знакомые расстроились, что вы оставили оформление свадебной полиграфии до их памятных событий. Пожалуйста, напишите мне, если вернетесь к этому. Я удивленно моргаю, чувствуя, как щекочет кожу очередная стройка мороженого между пальцев шок от встречи прошел, и мне гораздо легче. А еще я вспомнила кое-что: ситуация неловкая, но не смертельная. Эйвери, мне нравится. Она нравилась мне как клиент. Сейчас у меня нет причин не чувствовать к ней симпатию, не кидаться на нее с рождебностью, которую стараюсь подавить в себе, если вдруг ситуация станет напряженной. Обязательно напишу, но глубоко внутри знаю, что не напишу. Я больше не занимаюсь свадьбами. Я знаю, насколько хороши наброски, которые собираюсь представить. Спинным мозгом чувствую, что я на пороге чего-то нового». Эйвори поворачивает голову к Риду. «Я думала, почему ты не в офисе?» Говорит она дружелюбно, заехала повидаться с отцом. Возникает долгое молчание, и я, наконец, поднимаю взгляд на Рида. Не знаю, что я ожидала увидеть, версию того отсутствующего выражения на лице, которое выдает его неловкость с головой, или же он выглядит, как она, дружелюбно и расслабленно, как выглядит половина разошедшихся мирно и по взаимному согласию пар Как сказал Рид, я не ожидала, что он будет таким, таким разбитым. В животе у меня все сжимается. Глаза мечутся по тротуару, в отчаянии ища мусорный бак, чтобы избавиться от этого соленого пупсика. Возможно, это было моё последнее мороженое в жизни. Рид всё ещё смотрит на Эйвари как на призрака, красивейшего, сильнейшего призрака. Он моргает, снова прокашливается. Я вышел поужинать. отвечает он, будто он должен перед ней оправдываться. Она улыбается. «Тебе это полезно. Ты никогда не умел соблюдать баланс между работой и личной жизнью». «Да и сейчас не умеет», — хочу сказать я. «Но, конечно, это нелепо. Это не ярмарка невест Рида. Я молча сжимаю свой рожок. Никогда еще не чувствовала себя более неуместно, что, учитывая мою биографию, не шутки. И сейчас не умею», — отвечает он мрачно. Эйвори закатывает глаза. «Это все папа, он так на тебя влияет». Кадык Рида подскакивает при сглатывании. «Да», — только и произносит он, — Эйвори, как ни в чем не бывало, смотрит то на меня, то на него. «Здорово было встретить вас обоих», — говорит она, ступая к бордюру, где её ждёт темный седан, который я только что заметила. Она уже наполовину скрылась за открытой для нее дверью, как Рид смог, наконец, выдавить из себя пару слов. «Да», — повторяет он, — «и на тебя тоже». Когда машина отъезжает, я делаю шаг в сторону, заметив, наконец, урну, куда можно выбросить этот проклятый рожок. Тянусь в сумку за санитайзером, чтобы вытереть липкую измазанную руку. «Дай ему пару минут», — говорю я себе. Конечно, ему неловко. Они же собирались пожениться, в конце концов. Вспоминаю болезненные слова себе о том, что далеко не все надо превращать в скандал. «Может, сейчас не надо давить? Просто дам ему время». «Мэг», — говорит он, подходя ко мне, — «я зачем-то выкидываю пузырек санитайзера, который нифига не сделал, только сильнее размазал растаявшее мороженое по моей руке. Я широко и лживо ему улыбаюсь. Я уже забыла, как это делать. Улыбка вышла странная и похожа скорее на гримасу». Он даже не притворяется и выглядит не менее шокированным и расстроенным, чем несколько минут назад. Ты в порядке? спрашиваю я. Да, все хорошо. Как и в случае с моей улыбкой верится с трудом. Просто не ожидал увидеть ее здесь. Ну, оживленно отвечаю я, ее отец и правда здесь работает. Он снова сглатывает. Да. Мы уступаем дорогу прохожим. Мы занимаемся очень неподходящими вещами в очень неподходящем месте. Блокируем пешеходный трафик. Хотя так приноровились избегать этого на наших прогулках. Ничего не в порядке, а больше всего Рид. Эй, хочешь еще немного прогуляться, ты выглядишь... Я в порядке, — повторяет Рид. Затем мягко смотрит на меня. У меня был шок, вот и все. Возможно, она... Он не договаривает и одергивает закатанные рукава. Кажется, он даже рад, что край их не на запястьях, как он думал. Она, кажется, сменила прическу. Я хмурюсь. Прическа у Эйвори точно такая же, как всегда, то есть идеальная. Впервые вижу Рида таким потерянным, таким скрытным, таким нечестным. Послушай, Рид, я уверена, это было. Мне пора вернуться. Он раскатывает рукава. Руки очень напряжены. Я, наверное, уже пойду. Да, конечно. Можем после поговорить, если хочешь. Я могу поехать к тебе. Я взяла свои материалы. Застегивая манжет рубашки, он кряхтит. Я буду поздно. Ладно. Несколько мгновений я стою и наблюдаю за ним. Скажет ли он что-то еще? Скажет ли... Но да, подожди меня. Не говорит, только... Я позвоню. Затем смотрит мне в глаза и в одно мгновение стирает из них всю грусть, которая там была. Теперь его взгляд ничего не выражает, будто ничего не случилось. «Вызвать тебе такси?» «Нет, я… доберусь». Я уже собралась идти, но тут Рит ловит меня за руку и притягивает к себе. Затем обнимает меня рукой за талию и прижимает с каким-то отчаянием, как в ту ночь в подвале дома его родителей. Он наклоняется и шепчет мне на ухо. «Прости», — произносит он так тихо, что приходится напрячься, чтобы расслышать. «Спасибо, что приехала, что поужинала со мной. Я слегка отстраняюсь ладонью, касаясь его щеки, и смотрю в глаза. Теперь в них все смешалось. Грусть и вина. Своими пытаюсь выразить вопрос. «Мы это обсудим», — говорит он. «Обещаю, но мне пора возвращаться». Я киваю и улыбаюсь, чмокая его. Наверное, мне должно быть лучше от того, что он все понял. Я даю ему время. Это не скандал, просто некомфортная тема, на которую ему сперва надо подумать в одиночестве. И он пообещал поговорить об этом. Однако, когда я все же ушла, сердце у меня тяжело и неприятно ухнуло. Чувствую этому обещанию, я совсем не могу верить.